Банкир Гершвин. Марфа влетела в обитель Геры Горского и обнаружила его, сидящим в окружении своих любимых бумажных кип. Победно олеющие уши и невообразимые вихры на голове не оставляли сомнения. Ночь удалась. «Герка, ты меня удивляешь. Какого хрена припёрся в такую рань?» начала Марфа. «А ты?» вопросом на вопрос ответил гений журналистики и потер красные глаза. «Не поверишь, соскучилась по работе», — буркнула Марфа и, расчистив место, уселась в кресле. Герка посмотрел с удивлением. Обычно Морецкая общалась с ним стоя, садиться не было времени. «Что-то случилось? Серьезное? Серьезнее некуда, проницательный ты наш. Меня пасут». ерко уставился непонимающим взором и спросил где чего где где тебя пасут ты очумел что ли егоркин нигде а кто и кто же бубенцов и его шайка выпалила марфа герка выпучил глаза за приоткрытой дверью мелькнула чья то спина никак танечка пришла проверить чем завершились ее манипуляции. «Таня, заходи!» — крикнула Марфа в коридор. В коридоре немного помялись, кашлянули, потом в проем бочком протиснулась Слипина и, метнув взгляд на Герку, спросила, готова ли статья про грязные технологии на муниципальных выборах. «Нет, Таня, не готова», — ответила за Герку Марфа. «Нам некогда. Мы решаем, где будем справлять свадьбу». «Так что не мешай коллегам наслаждаться жизнью». Впечатление, которое эти слова произвели на Липину, не поддавалось описанию. Она застыла, словно задохнувшись, стала быстро-быстро моргать и вдруг сорвалась с места. Герка посмотрел вслед ее убегающим ногам и поинтересовался. «Какую еще свадьбу?» «Надеюсь, вашу с Юлей?» «Но до нее надо еще дожить». и рассказала обо всём, что пришлось пережить утром. Она думала, что Герка упадёт в обморок при одном упоминании о возможности стать жертвой бандитов, но он на удивление слушал внимательно и спокойно. «Что будем делать?» — спросила Марфа, закончив повествование. «Что будем делать, решим позже. Сначала надо понять, кто за этим стоит. Уверен, что Юлин муж тут ни при чём». Марфа уже открыла рот, чтобы начать спор, и вдруг снова подумала о Фёдоре. Юля немного рассказала о Денисе. С убийственным спокойствием начал рассуждать Герка. У него кишка тонка. И потом, где он взял такую кучу отморозков? С собой привёз? Тогда почему на дачу явился без подмоги? Нет, это ему не по силам. И если хочешь знать, не по карману. Доводы звучали столь убедительно, что Марфа вдруг поверила. Так и есть. А если так и есть, то это еще хуже. На Дениску можно найти управу, а как защититься от тех, о ком не имеешь никакого понятия. Герка вгляделся в ее лицо, вылез из бумажной берлоги и сел рядом. Давай все с самого начала, Марфа. Она подняла растерянные глаза. Перед ней сидел не мальчишка, а серьезный, умный мужчина. Даже вечно голубеющие наивом глаза казались стальными. Марфа вздохнула и начала с самого начала. — Как ты считаешь, из-за чего эта фигня происходит? — спросила она с Надеждой, когда закончила. Герка молчал и смотрел куда-то поверх ее головы. Марфа обернулась, и увидела Фёдора Волынцева. «Привет, Марфа», — сказал он. «Фигня происходит из-за картины Уинстона Черчилля, которая висела у тебя над кроватью. Дайте кто-нибудь телефон. Мне срочно нужно позвонить». Марфа открыла рот, потом закрыла и молча протянула сотовый «Товарищ полковник, здравия желаю. Волынцев». «У меня есть новая информация по делу». «У вас тоже?» «Тогда...» «Понял. Марфа Морецкая и Егор Егоркин. Будем через 20 минут». Фёдор посмотрел на журналистов и скомандовал. «Быстро собираемся и едем в следственный комитет. Там всё объяснят». Она принципиально не села в «Феррари». «Поехала на машине Егоркина». Герка на такой демарш пожал плечами. Фёдор, кажется, даже не заметил. Когда они вошли в здание, у Марфы зазвонил телефон. Номер не определился. Она уже собиралась нажать отбой, как Фёдор выхватил мобильник. «Это мне». «Нет, ну разве не беспредел?» Марфа решила надуться окончательно и бесповоротно. Но Волынцев вернул телефон, и сказал, что с ними не пойдет. Встретимся позже. Повернулся и ушел. И что это значит? В кабинет полковника их с Геркой проводил какой-то лейтенант с совершенно отсутствующим лицом и странной ломаной походкой. «Робот Чарли», подумала Марфа и одернула пиджачок. Герка двумя руками запихнул свои вихры за уши, отчего те встали перпендикулярно голове, приняв малиновый оттенок, и приосанился. Все-таки не каждый день приходишь к такому большому начальнику. При виде Сидорова Марфа невольно улыбнулась. Уж больно полковник был похож на городового из чеховских рассказов. Пузат, усат и броваст. Так и хотелось примерить на него мундир с черными погончиками и закрепленными на них посеребренными гомбочками. Кажется, полицейским урядникам их полагалось три. Разговаривал полковник тоже своеобразно, что еще больше усугубляло сходство. Однако очень быстро стало ясно, что Сидоров, не в пример персонажам сатирических рассказов великого русского писателя, на редкость умен и проницателен. Войдя в кабинет вслед за посетителями, он бросил на них быстрый взгляд При этом особенно внимательно посмотрел на ушастого Егоркина. Великий журналист, видимо, не внушил полковнику доверия. Поэтому, крякнув, тот нахмурился, покачал головой, расправил усы и недовольно сказал «Рад встрече-с». Марфа и Герка в разнобой поздоровались. Сидоров нахмурился еще больше и объявил, что времени терять не стоит — Присутствующие дружно на этот раз кивнули и преданно уставились на полковника. Итак, начнем с того дня, когда жильцы дома Виильгорских, проявляя беспримерную храбрость, в неравном бою спасли свою халупу от чиновничьего произвола. Герка радостно хмыкнул и тут же об этом пожалел, ибо взгляд, которым одарил его рассказчик, не пообещал ничего хорошего. Однако, — произнёс полковник, — и сделал выразительную паузу. Банкир, который облюбовал зданицы, так сказать, для своих банкирских нужд. Гершвин, кстати, его фамилия, успокаиваться и не собирался. — Знаменитая фамилия, — не стерпел Егоркин. — В каком смысле? — поднял густую бровь Сидоров. — Ну как, композитор американский известный. «Кто? Александр Абрамович?» «Да нет. Того звали Джордж». «Они родственники?» «Да какое!» «Тогда, господин Егоркин, при тут американец?» повысил голос Сидоров. «Герка!» — простонала Марфа. «Умоляю тебя! Заткнись!» Егоркин затравленно посмотрел на полковника и задвинулся поглубже в угол между стеной и шкафом. «Так вот-с!» Кашлянув и сурово посмотрев на Герку, продолжил Сидоров. Гершвин ни минуты не сомневался, что дом, в конце концов, достанется ему. Да с какой стати не выдержала уже Марфа? Да с такой, что у них с народным защитником господином Мышляевым был уговор. Скоро грянут выборы, Мышляев станет депутатом, Народ к тому времени, так сказать, успокоится, и тогда они все сделают по-тихому. А за это Мышляев попросил у банкира денежек на предвыборную кампанию. Гершвин и денежек пообещал, и подождать согласился. до да чего, ушлые мужики!» — не удержался Егоркин. «Тут я абсолютно с вами согласен, господин хороший», — кивнул полковник, на этот раз — взглянув на геру более благосклонно однако терпения у банкира не хватило нет снова на абордаж он идти не собирался решил зайти так сказать с другой стороны -с. ему сразу понравился флигель он сохранился лучше чем дом в целом по мысли гершвина там должен был разместиться кабинет управляющего и вот наш предприимчивый малый Решил, что пока он ждет решения по дому, можно смело заняться флегелькомс. Кто ж его надоумил? Случайно не Мышляев? Поинтересовался гений журналистики из своего угла. «Вот чего нет-с, того нет -с. Господин Мышляев о планах Гершвина даже не догадывался. «Не того полета он, птица, чтобы с ним что-то согласовывать». Мавр сделал свое дело, так сказать. Гершвину стало известно, что хозяйка одной из двух квартир внезапно померла, а помощник банкира узнал, что родных у старушки не осталось. Это раз. Потом выяснилось, что второе помещение принадлежит художнику Юрию Волынцеву, и тот его давным-давно не использует. Следовательно, легко согласится на продажу. Это два. Наш нетерпеливый Александр Абрамович, предвкушая, как славно он обоснуется в особняке Вейльгорских, решил, что времени терять не стоит, и пока он будет прихватизировать, так сказать, здание, его друг, известный архитектор по фамилии Бердин, может начать перепланировку, ремонт и оборудование помещений флигеля. И тут Гершвин, из глупого нетерпения, совершил ошибку. Он привлёк на свою сторону гражданку Борзову Наталью Петровну. Он дал ей денежек, она дала ему ключи от квартиры Вейльгорской. Марфа вдруг перебила. А что Гершвин собирался сделать с Фёдором? Когда узнал, что во второй квартире появился жилец и ничего продавать не собирается, она кивнула и в посмотрела на Сидорова. Ну, так сказать, замешкался тот и расправил усы. «Давайте без вашего любимого так сказать. Неужели убил бы?» «Да ладно вам, дамочка. Почему сразу убил?» Обиделся за Гершвина полковник. «Александр Абрамович все же не бандит с большой дороги. Не убил, но подставил бы. Так что фёдор снова оказался бы за решеткой. И уже надолго. А потом все же уломал бы его отца. Со второго захода. Наверняка получилось бы». Герка поёрзал в своём углу. Про Фёдора ему было совсем не интересно. Тут дела покруче. Так вот, вышеупомянутый архитектор в сопровождении помощников отправился на осмотр. А дабы ничего не упустить, заснял всё на видео. Ещё в квартире он зацепился взглядом за картину, висевшую в комнате у Анны Андреевны Вильгорской, долго её рассматривал. и подумал, что где-то уже видел этот незамысловатый пейзаж. Мысль эта так засела у него в голове, что вечером Бердин еще раз внимательно просмотрел запись, а потом стал искать картину и автора. И представьтесь, нашел. Сейчас и я вам ее покажу. По знаку полковника в кабинет зашел молодой человек, одетый просто в футболку и джинсы. включил компьютер и повернул его к гостям. При этом стрельнул в Марфу глазами и раздвинул губы, как определила она для себя, в наглой мужской ухмылке. На экране возник знакомый, окруженный зеленью пруд с резвящимися в нем золотыми рыбками. Эту картину господин Черчилль написал в 32-м году прошлого века, а вот это полотно, которое принадлежало Анне Виильгорской. Марфа подалась вперёд, впившись глазами в изображение. Егоркин сопел ей в ухо. «Но картины не идентичны», — сказала она наконец. «Похожи, но всё же...» «Разумеется, картины отличаются, потому что написаны с разницей в 10 лет», — кивнул полковник. И это, позвольте заметить, самое важное обстоятельство. Если бы у Вильгорской висела копия той первой картины, то в истории можно было смело ставить точку с. Однако всё сложнее. Во-первых, художественный объект, так сказать, тот же самый, что стало очевидным, как только архитектор нашёл картину тридцать второго года. Во-вторых, как специалист Бердин сразу определил, работала та же рука. И оказался прав, ведь Черчилль подписал картину. Три начальные буквы своего имени — Уинстон, Спенсер, Черчилль. Просто подпись была скрыта за рамой. «Присмотритесь!» Они присмотрелись и увидели три латинские буквы. У Марфы даже мороз по коже прошел. Трудно поверить в такое. В сороковых пруд выглядел уже по-другому, но идея, так сказать, картины осталась прежней. Конечно, Бердин не сразу поверил, что перед ним подлинник картины Черчилля. Все работы великого англичанина давно известны и учтены, да и прудик этот давно продан, так сказать, занимал и денежкис, и все же что-то не давало ему покоя, наверное, чуйка. Он рассказал о полотне Гершвину. шуткой рассказал. Но банкир шутки не понял. У него вообще с чувством юмора напряг. И поручил помощнику узнать о картине и ее владелице все, что возможно. Помощник этот в прошлом служил в органах. У него остались неплохие связи. Долго у него ничего не получалось. Пока, наконец, один человечек, отставник, в качестве анекдота, не рассказал ему сплетню, о том, что картина будто бы досталась Виэльгорской от отца, который получил ее в подарок от британского премьер-министра во время войны. Помощник над анекдотом посмеялся и тут же сообщил хозяину, что так, мол, и так, скорее всего, никакой это не анекдот, а сущая правда. Это была бомба. Гершвин, так сказать, был не дурак и сразу понял, что речь идет о миллионах фунтов стерлингов. Остался пустяк. Забрать картину из запустевшей после смерти хозяйки квартиры. Изъять ее было делом пяти минут, но тут не кстати выяснилось, что в квартиру успела въехать не в меру прыткая журналистка Морецкая, которой жилье досталось по завещанию. Дело осложнилось, но Гершвина уже было не остановить. Он поручил всё тому же помощнику обстряпать дельца аккуратно, чтобы подозрение ни в коем случае не пало на него. «Типа, меня по башке? А картину стащить?» — невинно спросила Марфа. «Э, нет, дамочка, так уже не получилось бы. Наталья Петровна Борзова первая на него навела бы. Картину мог стащить кто угодно. Мало ли варюк по квартирам лазит». Да, к сожалению, немало, изобразил огорчение полковник. Однако сомневаюсь, что домушники позарились бы на подобную вещь. Нести неудобно, того и гляди засветишься, а продашь за копейки. Кому он нужен ваш пейзаж? Ну, а в данном случае, заявив вы о краже в полицию, следы все равно могли привести к нашему пострелу, а ему этого очень не хотелось. Посему нужно было все обстряпать так, чтобы новая хозяйка, например, сама отдала этот прудик, предположим, старому приятелю Анны Андреевны, так сказать, на память о безвременно ушедшей подруге, дне его суровых, голубки дряхлой, далее по текстус. Егоркин прыснул из своего уголка. Сидоров сверкнул на шулу очами. Герка затих. Так Марфа Алексеевна познакомилась с милым старичком Иваном Анатольевичем Пуховым. Марфа изумилась настолько, что с минуту сидела со столбенелым видом и не дышала. «Выходит, — выдавила она наконец, — я купилась на Лабуду? Да любой на вашем месте купился бы! — махнул рукой Сидоров. У Ивана Анатольевича пятьдесят лет мошеннического стажа. Тем более, что начинал он как брачный аферист, поэтому с дамами найти общий язык, хоть для него раз плюнуть, а вы проститесь. При всей своей деловитости девица молодая и неопытная, таких как вы, пухов вокруг пальца на раз обводил. Мне, конечно, стыдно, что я такая лохушка, но не поверить ему было невозможно. Он так рыдал, Думаю, когда он узнал, что картину подменились, рыдал еще больше. Марфа выторщила на полковника глаза. «Подменились?» — тупо переспросила она. «Как подменились?» «Да очень просто. Когда старичок Пухов пришел за картиной, на стене уже висела копия. Ее вы ему и вручились». Марфа торопела помотала головой. «Ничего не понимаю. Вы же сказали, подлинник Черчилля. Подарили. Где же он тогда?» «А вы, не знаете?» — пристально глядя на нее, спросил Сидоров. «Да откуда?» — полковник помолчал, потом оглянулся на молодого человека и знаком отослал его. Выходя, тот еще раз мазнул по Марфе взглядом. и выгнул брюнетистую саболиную бровь. Марфа фыркнула. Вот народ! На работе и то находит время женщин клеить. А Волынцев видел картину незадолго до появления Пухова и сразу заметил, что на стене висит свежачокс, а Фёдор Юрьевич всё же неплохо в живописи разбирается. Почему он мне ничего не сказал? сомневался. «В чем?» «Думал, может, это вы сами картину заменили?» «Бред!» «А вы что, не замечали разве что картина другая?» Марфа прямо вскипела от возмущения. «Да какая другая?» «Та же самая!» «Я вообще не вглядывалась! Но висит какой-то ландшафтик!» Сидоров задумчиво подергал себя за ус. Тогда как вместо настоящей картины появилась копия? Откуда? Марфа посмотрела прямо в полковничьи глаза. «Я не знаю. Я ничего не меняла. Зачем мне это? Для чего?» Сидоров кивнул. «Это точно. Вам вся эта заварушка. Ни к чему. Так и Волынцев сказал». Кстати, Фёдору Юрьевичу спасибо не только за спасение вашей жизни. Главное, что когда он понял, или, скажем так, предположил, что весь сыр-бор из-за картины приключился, не стал заниматься самодеятельностью, а сразу пришёл ко мне. Я Фёдора знаю давно, поэтому поверил. А приди кто другой, не знаю. марфа И ей показалось, что у нее температура. Никогда еще ее не обвиняли в обмане. В чем угодно, только не в этом. Герка покосился на нее, но утерпеть не смог. Как они догадались, что к ним в руки попала подделка, понятно, краска свежая была, начал он. Но почему Гершвин решил, что копию им подсунула именно морфушка? Ой, прости, Марфа. Почему он не подумал на этого Бердина? Он ждал, что полковник снова осерчает и прикрикнет на него, поэтому загодя задвинулся, немного назад. Но Сидоров только сердито глянул. Если бы архитектору пришла в голову идея заполучить картину, он бы и рассказывать о ней никому не стал. Подождите, вдруг вскинулась Марфа. так это Гершвин прислал ко мне отморозков. — но что вы! Снова как будто оскорбился за банкира Сидоров. Александр Абрамович такими вещами не занимаются. Это наш старичок Пухов подсуетились. Он ведь решил, что вы настоящую картину спрятались. Не мудрено. Вы ведь тоже на меня думаете? — Не думаю. «Просто убедиться хотел, что вы та, за кого себя выдаёте». марфи показалось, что полковник доволен. «Чем? Тем, что не она украла картину сама у себя. Когда первый раз ничего не получилось, они установили слежку. А вы сами наведёте на место, где спрятали ценную вещь. Тут в дело опять вмешался Фёдор. Он вас охранял, и никому не давал приблизиться. Тогда решили зайти с другой стороны. Алина Маланина. «Кто?» — не выдержала Марфа. «Девушка, которая приходила к Фёдору», — спокойно пояснил Сидоров. «Она представилась давней знакомой, дочерью друга семьи. Он что, давнюю знакомую узнать не смог?» Они встречались, когда та была ещё подростком. Риск, конечно, был, но очень быстро они выяснили, что у Фёдора сложные отношения с родителями, поэтому ничего спрашивать у них он не станет. Девушка вошла в доверие. Зачем? Было предположение, что картина спрятана в мастерской. Пока Фёдор спал, Алина обыскала жильё, а в разговоре пыталась выведать, «Куда еще вы могли ее деть?» «Ничего себе! И он ни о чем не догадывался?» «О чем он должен был догадываться?» «Что его разводят?» — выкрикнула Марфа. «Да помилуйтесь! С чего ему так думать?» Полковник аж ручками всплеснул. Он все понял только, когда обнаружил в телефоне Алины переписку с одним из подельников Пухова. Чтобы в конце концов добраться до вас, Фёдора нужно было выманить из города, увести подальше. Была выдумана жалостливая история с болезнью любимого папы, и не где-нибудь, а за 800 верст. За это время ребята Пухова должны были вас захватить и выбить, наконец, информацию. Всё почти так и получилось». Но обман вскрылся. Фёдор тут же выехал в Питер. «А позвонить он не мог?» Девушка Алина, или как там её, выкрала телефон и благоразумно отключила. Фёдор заметил это только в машине. Он очень боялся, что не успеет вас спасти. «Он и не успел. Я сама выбралась». «Вы смелая», — похвалил полковник. Ага, очень, буркнула Марфа, хотя ей было приятно услышать это от такого человека, как Сидоров. Жаль Фёдора нет. А где, кстати, он? Сидоров, словно услышал её вопрос, и, посмотрев на часы, сказал: "Фёдор сейчас как раз присутствует на задержании всей разлюбезной компании, в том числе и девушки Маланиной, Ивана Анатольевича Пухова, Нам удалось задержать ранее, вчера вечером. Именно его показания легли, так сказать, в основу моего повествования. -с. И тут подал голос Герка. Я так и не понял. Напористым журналистским баритоном спросил он. Если у Пухова на руках подделка, то где же подлинник? Сидоров гневно зыркнул на ретивого журналиста. Но Егоркин... уже включил Геру Горского и потому ничего не боялся. Какие у следствия версии на этот счет? Полковник, про себя удивившись тому, что тщедушный журналист, вдруг так осмелел, все же ответил. «Будем разбираться, господа». Потом нахмурил брови и противным голосом добавил. «Должен вас предупредить, что все сказанное...» оперативная информация, и сообщаю я ее вам, господа хорошие, только для того, чтобы вы, чего доброго, не начали какое-нибудь, так сказать, журналистское расследование и не сорвали бы всю операцию. А вас, господин Гера Горский, я предупреждаю индивидуально, если хоть один человек, я буду нем как печка, как партизан, как разряженный смартфон», — выкрикнул Герка и истово перекрестился на портрет президента, повисевший над столом полковника. Сидоров оглянулся, посмотрел и тяжело вздохнул. «Ох уж эти журналюги! Ничего святого! А я могу рассчитывать на эксклюзивное интервью по результатам расследования. Но и прыток этот пострел — Подумал полковник, а вслух, со всей любезностью, на какую был способен, сказал «Все непременно-с, господин Горский. Следственный комитет всегда открыт для общения с прессой». Марфа, впавшая в ступор после слов о том, что Фёдор участвует в задержании, очнулась и посмотрела на полковника. Вид у него был до того сахарный. что сразу стало ясно. Никакого интервью Герки не светит. Егоркин же, вдохновленный обещанием и предвкушая грядущие разоблачение, уже не мог сидеть, поэтому вскочил со стула и, подрыгав ногами, переместился поближе к полковнику. Сидоров, неодобрительно наблюдая за его телодвижениями, посмотрел на Марфу. которая сидела сжав руки и решил что беседу в детском саду пора заканчивать нос молодые люди а за сим разрешите откланяться делас полковник тяжело поднялся и видя что посетители продолжают смотреть на него в ожидании, картинно повел рукой, указывая на дверь герко оглянулся и снова уставился на Сидорова преданным взглядом. «Сейчас начнет приставать», — догадался полковник, поэтому собрал на лбу все имеющиеся морщины и, нетерпящим возражения голосом, заявил «Не смею задерживать». Журналисты дружно встали и вышли за дверь.